Дама опять ткнула его в ногу, встала, открыла дверцы висевшего на стене небольшого стеклянного шкафа и стала перебирать разные баночки и склянки, поясняя действия каждого снадобья. Шталь слушал с интересом. — Это Константинопольский опий, а это Смирнский. — Как кто любит? — Вот тирьяки, а это банджи. Лучше всего вот это. Она подняла крышку коробки, в которой стояли в стойках, плотно прижатые одна к другой, жестяные трубочки величиной с наперсток. Вынула из них две и, отвинтив крышку одной, протянула шталю. В трубочке была вязкая коричневая жидкость, похожая на мед. Шталь осторожно поднес ее к носу. Пахло приятно. какой то Отдаленное воспоминание шевельнулось в уме Шталя. — Что же это такое? — неуверенно спросил он. — Довомеск, — пояснила значительным тоном баронесса. — Гашиш. — А пахнет, будто миндалем и еще чем-то, только не помню чем. — Франжипаном, что ли? — ах гашишу разное примешивают — и миндаль, и сахар, а для запаха — мускус. — Ну что ж, дайте-ка трубочку, я закурю, — сказал смело Шталь. Дама снисходительно улыбнулась. — Гашиш едят, — Жюльчик, — они курят. — Это опий курят. — С кофеем скушите я сейчас вам дам кофе. — Две трубочки — пятнадцать рублей. — Мне на сегодня одной достаточно, — нерешительно сказал Шталь, вынимая кошелек. стыдно. Возьмите две. Одна стоит десять», — сказала дама, внимательно вглядываясь в кошелек гостя. Шталь высыпал золото на диван. Дама улыбнулась и игривым движением опустила другую трубочку ему в карман. «Одну теперича скушаете, а другую — дома. Увидите, как приятно. Еще придете просить», — сказала она, немного понизив голос Вы скушаете с кофеем и полежите здесь до шести. Довомяск приносит счастье. А как выиграете, Жюльчик, опять сюда приходите. Если не найдете, спросите у человека номер шестой. Я вам все устрою, потому что вы мне страшно нравитесь, ей-богу. Такое будет, что не пожалеете. что же будет? Ишь, Кюрюю! — сказала кокетлива дама и вышла. Шталь, недоумевая, глядел на коричневую жидкость. — Или в самом деле попробовать? — Интересно, ежели она не врет. — А вдруг, о дурею, и меня здесь ограбит Он понюхал довомяск и представил себе, как в стене откроется невидимая дверь, и в комнату войдет грузный широкоплечий человек с белым шрамом во всю левую щеку, с огромными волосатыми руками. Шталь вдруг вспомнил. От Довомеска пахло духами того полковника, которого он видел когда-то в брюссельской разведке. — Да нет, вздор какой, — подумал он, пожимая плечами. — Да бальмена не ограбили же. И не опьянею я вовсе. Две бутылки вина выпиваю в вечер, и ничего от этой дряни одурею. — Это непременно попробую. — Славное слово — «давамэск». Надо запомнить. Так живешь и ничего не знаешь. Дама вернулась с чашкой кофе. Она взяла трубочку у шталя и вылила вязкую жидкость в чашку. — Выпейте тепленьким и полежите с четверть часа, — сказала она, размешивая кофе ложечкой. — Как раз и игра начнется. А потом... Помните, опять сюда приходите. Одно слово, не пожалеете. Ведь вы страшно развратный, Жюльчик, правда? И чем вы это меня взяли, не пойму. За стеной прозвучал слабый звонок. Дама поспешно поставила чашку на стол и вышла снова. Кофе был чуть слаще обыкновенного и немного пахло мускусом. Медленно помешивая ложечкой в чашке, Шталь сидел в неудобной позе на низком диване и думал, что, в общем, все это вышло довольно глупо.